Помню, что Анна древно читает по-английски. Я дала ей роман Смерсета Моема "Бремя страсти человеческих". Роман этот мне нравился. Моем я знала хорошо и вполне была готова побеседовать об этом авторе. Но я совсем не была готова к той нечижительной критике, которую Ахматова этот роман подвергла. Она издевалась над автором, ловя его на противоречиях, утверждала, что страдания героя смешны и ничтожны. Я пыталась возражать, но логика Ахматовой безупречна, ирония несокрушима, и я замолчала беспомощно. Просто было неловко, что роман этот мне нравился. Слабо утешала себя тем, что читала его и давно не перечитывала. Впервые тогда я услыхала суждение Ахматовой о литературе, очень страстное, очень личное. Литература была делом ее близко касающимся, непосредственно задевающим. Тут она ничего прощать не собиралась, тут была неумолима. «За такое на сенной бьют бытожьем!» — это гневное восклицание я услыхала от нее позже в связи с появившимся в газете весьма слабым стихотворением. Той поздней осенью, когда я проводила наедине с Ахматовой многие часы, моя робость, моя скованность постепенно исчезали. Я ощущала её дружелюбие, видела, что меня принимают такой, какая я есть, и нечего выпячиваться, влезать на котурн, стараясь казаться умнее и начитанее, чем на самом деле. А дистанция нас разделяющий всегда, разумеется, поняла. Однако поняла, что с этим человеком говорить можно о чём угодно: о меню обеда, о погоде, о новой блузке, удачно мною купленной в Галицинском магазине. Тут уместно добавить, что Ахматова, хотя и называла себя с усмешкой Серафимом Соровским, мирские дела не для неё. Однако украшения любила: ожерелья, броши, перстни. Вопрос идёт или не идёт, для неё был не безразличен. этому, впрочем, важности не придавала. Есть новое платье хорошо. Нет и так обойдёмся. Годами ходила в старой с потёртым воротником шубе, что очень беспокоило Нину Антоновну, взвалившую на себя все бытовые заботы Ахматовой. Но эта старая женщина с величевой осанкой украшала всё, что бы она на себя не надевала, включая шубу с потёртым воротником. И сплетничать с ней можно было, и новой блузкой хвастаться, и погоду обсуждать. Банальнейшие темы, но ничто не звучало банально в устах Ахматовой. «Я... Ну и отвратительная сегодня погодка. Она что вы, восхитительная, такая трагическая осень. Ветер рвет последние листья, солнце выходит на это посмотреть, заламывает руки и в отчаянии уходит». Много лет спустя, прочитав в романе Торентона Уайлдера "Мертвский иды", "Рассуждения Цезаря" о молчаливых женщинах, чье молчание ведь однако не вызвано пустотой или рассеянностью, я подумала, что всё сказанное тут можно целиком отнести к Ахматовой. Но когда их молчаливых что-нибудь побуждало заговорить, кто мог сравниться с ними в красноречии или остроумности? Банальность непереносима в устах того, кто придаёт ей важность. Однако вся наша жизнь в них погрязла. Молчаливая женщина умеет мысленно отделить мелочи, которым надлежит кануть в лету, от мелочей, ещё заслуживающих внимания. Ахматова видела вещи под каким-то иным, непривычным углом. Всякие обыденности в устах её становились значительными. Это поражало меня. То осенью в Галицне я открыла в ней блестящий сатирический дар, а несколькими годами позже и дар комический, что тоже поразило меня. Как-то в Москве я зашла за ней к картовым, чтобы вместе ехать куда-то, а Анна Андреевна стояла посреди комнаты в туфлях на босу ногу, держа в руке чулок. Увидев меня, объявила: "Если вдуматься, одного чулка мало". Юмор Ахматовой был мне близок, доставлял наслаждение необыкновенное. Я хохотала до слёз, а она меня останавливала, сама не сдерживая улыбки: "Перестаньте смеяться над старухой". У этой величевой женщины, умевшей оцепенеюще действовать на присутствующих, был абсолютный слух на юмор. А основной признак такого слуха это, мне думается, умение смеяться над собой, умение видеть себя в смешном свете. Забегай вперёд, расскажу вот о каком случае. Осенью следующего 1956 года по Зову Ахматовой обычно говорил из по телефону так: "Не могли бы вы сейчас каким-нибудь чудом ко мне приехать?" Я явилась в квартиру Ардовых. Холодильник в углу передней служил гостям местом свалки шапок, шляп, муфт и кошне. На этот раз поверхность холодильника украшала лишь одна дамская шляпа светло-коричневого фетра, пронзённая позолоченной булавкой с жёлтым прозрачным камнем. Вокруг холодильника витал тонкий запах духов. Из столовой смеха Ахматовой и чей-то голос, женский, низкий, где я слышала его прежде. Седые волосы над подвижным, с нежной кожей лицом, темные насмешливые глаза узкого разреза. Раневская. Я узнала ее с порога. Только что рассмешила Ахматову, чрезвычайно этим довольна, написанную на лице, сохраняющим, однако, полную серьезность. Лишь в глазах что-то посверкивает. Ближе познакомившись с Раневской, я узнала, что она, говоря, смешная, всегда серьёзна, почти печальна. И лишь доведя собеседника до хохота, сама усмехается, произнося они громко и хрипловато. Хе-хе-хе. На ней древня, её любимое одеяние, великолепный, очень идущий ей тёмно-лиловый халат. И диван, на котором она сидит, старинный, красного дерева, с прямой спинкой, тоже ей идёт. Раневская в кресле, стоящем под углом к дивану, в кино я видела её в ролях либо комедийских, либо трагикомедийских. Бог знает во что одета, а в жизни элегантно, подтянуто, светло-серый костюм, английская блузка. Анна Андреевна познакомила нас, делает это как всегда торжественно. Фаина Григорьевна, позвольте вам представить, и меня по имени-отчеству, хотя обычно называла без отчества. Раневская сказала: "Очень приятно". В присутствии хорошо воспитанных людей я вспоминаю всё, чему меня учили в детстве, и что нередко позволяю себе забывать. Подтянулась, заявила, что и мне очень-очень приятно, села на предложенный стул, привстав, приняла из рук Ахматовой чашку чая и вообще слегка накрахмалилась. Это однако скоро со мной прошло, и я слабела от смеха. Дело в том, что Раневская запела. Она исполняла романс на восточный и самой придуманный мотив, закатывала глаза, ломала руки. «Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! И я не могу взлететь, а с детства была крылатой!» «Милостивый Боже!» — стихи Ахматовой и сборника четкие. В присутствии автора эти строки пародируют, над ними издеваются. «И только красный тюльпан, тюльпан у тебя в петлице!» пришпаталаны последок восточной певицы уже как бы вознеможение. Она тоже изнемогала от смеха, и автор романсы и я, Ахматова, вытирая глаза, умело смеяться до слёз умоляюще: "Фаина, теперь швею". Восточная дама, томящаяся от безнадёжной любви, исчезла, выглянула была Раневская, сидяя на смешливо в сером костюме, и тут же пропала. Перед нами ощутилось существо, кроткое, жалкое, запуганное, бедная швея. Отодвинув чашку, швея звертила ручку недвижмой швейной машины и запела голосом унылым, монотонным, каким, вероятно, певали городские романсы старорежимные швеи на своих чердаках или в своих подвалах. Однако это не были слова ни хитрого городского романса. Это были слова одного из трагиченнейших стихотворений Ахматовой. Соседка из жалости, два квартала, старухи, как водится, до ворот, а тут что руку я держала. Да самой яму со мной пойдёт. Ахматова плакала от смеха, я тоже плакала, но не только от смеха, а от изумления и восхищения. Аронивская называла Ахматову рабби, библейское обращение к учителю. Надо было слышать, как Раневская выпрашала у ученички кротко: "Раби, объясните мне, пожалуйста. Фаина, чего не знаю, того не знаю. И вы хотите, чтобы я поверила Раби, вы всё знаете. А той Гаринцинской осенью 1955 года стало шутливо называть Анну Андреевну мэм. Не за наших ли разговоров об английской литературе. Она не протестовала, ей это нравилось, так и осталась. С той поры, обращаясь к ней, я уже ни разу не называла её по имени-отчеству. И выработался у неё никогда не изменяемый зачин телефонных разговоров. Если звонила она, то, узнав её голос, я вопросительно: "Мэм?" Она отвечала: "Анна Андреевна". Когда звонила я, называть себя мне не требовалось. Я начинала: "Мэм" и слышала в ответ: "Ну, смесь почтительности и фамильярности, звучащая в обращении "мам", придала новую окраску нашим отношениям. Я спрашивала: "Мам, можно я немного похвастаюсь?" А она отвечала: "Даю вам 3 минуты". "Это слишком, мам. Я уложусь в полторы, попробуйте". Свою восхищение её стихами или радость по поводу того, что она нынче хорошо выглядит, я выражала примерно так: "Вам не кажется, мам, что вы просто гений?" «И до да чего вы сегодня красивы, мэм?» Она откликалась, «Не льсти, не люблю», как говорил купец у Островского. Ноябрь 1955 года. Ахматова провела в Ленинграде, а в конце этого месяца вновь приехала в Москву, куда привели ее дела, связанные с выходом книги переводов корейских поэтов. И самые главные дела – хлопоты о сыне. О сыне и хлопотах Анна Андреевна со мной не говорила. Об это посвящались лишь самые близкие, самые давние её друзья. От них-то я и знала о главной причине приезда в Москву Ахматовой и видела её лицо. Придёшь в Кардовом, стучишься в дверь маленькой комнаты, слышишь: "Да", входишь и видишь лицо Анны Андреевны, застывшее, окаменевшее, мученическое. А оно тут уже менялось, становилось домашним, добрым. «Входите, садитесь, вот пепельница». А рядом с Ахматовой сидит ее старый друг, Эмма Григорьевна Герштейн. И я понимаю, что разговор у них шел только что о Льве Николаевиче. Фаина Григорьевна Раневская в начале 50-х годов получила квартиру в роскошном нелепом небоскребе на Котельнической набережной. В этот дом она въехала, когда он еще достраивался. Из окон квартиры были видны работавшие во дворе заключенные. Раневская рассказала мне, что однажды приехавшая к ней в гости Ахматова надолго застыла у окна. Сказал мне, оборачиваясь: "А вот илёво где-то так же". И помолчав: "Фаина, я родила этого мальчика для каторги". Слова лагерь не было в лексиконе Ахматовой, она заменяла его словом каторга. И о том, где её сын, не забывала, мне кажется, ни на минуту. Пройдет полгода, Льва Николаевича освободят, дело на него за отсутствием состава преступления будет прекращено. Но в декабре 1955-го он все еще находился в лагере. Арестовали его в 49-м году. Это был третий арест, первый в 35-м, второй в 38-м. В перерывах между арестами Гумилев успевал проявить себя как незаурядный ученый. В 48 году едва освободившись, защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук. Незадолго до этого прогремел доклад Жданова. Анна Андреевна на защите сына не присутствовала, опасалась, как бы её оплёванная персона, так она называла себя, не повредила сыну. Той зимой 1955-56 года об освобождении Льва Николаевича хлопотали крупные учёные: Струве, Артомонов, Окладников, Конрад а после двадцатого съезда и Фадеев. Однажды зимой Ахматова была у меня на улице Кирова. Собрались обедать, поджидали Реформатского, задержавшегося на заседании. Он пришёл наконец. А я только что слышал строчку ваших стихов, Анна Андреевна, которых раньше не знал. Ржавеет золото и стылевает сталь. От кого вы это слышали? Спросила Анна Андреевна таким странным, взволнованным голосом, что я, возившаяся у стола, изумленно обернулась. Александр Александрович перестал улыбаться, почувствовав за этим что-то серьезное, стал рассказывать. Он курил в коридоре, стоя у окна, и борода его в те годы рожеватый русы, видимо, золотилась на солнце, ибо проходивший мимо виноградов произнес «Помните, у Ахматовой ржавеет золото и сливает сталь». И все?» И ничего не добавил, ничего. Надо немедленно позвонить Виноградову, быть может, он помнит или у него записано эти мои стихи, иссожжённые в тетради, я забыл про них. А кому-то читала, кто-то запомнил, а записал бы, может. Анна Андреевна попросила карандаш и бумагу, стала восстанавливать эти утраченные стихи. Звонил Виноградову, стихотворение было восстановлено. В сборнике "Бег времени" опубликована его последняя строфа. Ржавеет золото и склевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово. Той зимой к Кардовым приехала родственница, тоже старая женщина. И Анне Андреевне было негде жить. Уехать к себе в Ленинград она не могла, держали в Москве дела. Бывало так, что день она проводила у меня в маленькой комнате на улице Кирова. Вечером же я провожал её на ночлег к кому-нибудь из друзей, к Мари Сергеевне Петровых, к Фаине Григорьевне Раневской или на квартиру у Шенгеле. А Реформатский называл это бедуинский образ жизни. И Анне Андреевне это выражение понравилось, рассмешило её. Потом она говорила так: "Когда это было, не помните? Кажется, во время очередного бедуинского образа жизни. Мы влезаем в переполненный автобус, идущий на Хорошовское шоссе, где живёт Петровых, мест нет". Ахматова пробирается вперёд. Я задерживаюсь около кондукторши, взяв билеты, поднимаю глаза, и среди чужих голов и плеч различаю хорошо мне знакомый вязаный платок и чёрный рукав шубы. Рука протянута кверху, держится за поручень, облезнела стёкла автобуса, тусклый свет, плечи и голова стоящих покачиваются, и внезапно меня охватывает чувство удивления и ужаса. Старая женщина в потрепанной шубе, замутанная платком, ведь это она, она. Но никто этого не знает. Всем все кажется нормальным. Ее толкают, на следующий вы ходите. Я крикнула, уступите кто-нибудь место. Не помню, уступили или нет. Только это ощущение беспомощного отчаяния и запомнилось. В декабре того же 1955 года Ахматова увезли во Вторую городскую больницу. приступ аппендицита. Ещё и это. Оперировать тогда не решились, аппендикс вырезали несколько годами позже. Ахматова лежала в палате, где было ещё четверо больных. Одна из них ночами стонала, бредила, кричала, была не в себе. Уже выписавшись, Анна Андреевна рассказывала, что женщина эта каждое утро, указывая на койку Ахматовой, громко спрашивала: "А та бабка ещё не померла?" Рассказывала с юмором, посмеиваясь. А пока была в больнице, куда ее друзья ежедневно по очереди к ней ходили, ни звуком не обмолвилась, ни о ночных стонах, ни об утренних вопросах. И вообще не проронила ни слова жалобы. Февраль-март 1956 года. Морозы в феврале до 35 градусов. Я живу на улице Обуха, в очередной снимаемой комнатке. Вокруг чужие вещи, легкомысленные шатающиеся столики, за которыми трудно писать. Расстроенные пианино, пыльные ковры, на стенах фотографии в затейливых рамках и расписные золотыми ободками тарелки. И все же я довольна, тихо, толстые стены старого дома, соседей не слышно, можно работать. Хотелось, чтобы друзья за меня радовались, и я была очень огорчена словами своей в те годы близкой приятельницы. Оглядев тарелки и рамки, она воскликнула. «Как вы можете тут жить? Я бы не могла». А Анна Андреевна, войдя, сказала, «Здесь божественно тепло». Бессмысленных слов, ведь я ничего не могла изменить, она не говорила никогда. Тем паче слов, которые способны задеть или встревожить собеседника. Английская поговорка «воспитанный человек никогда не бывает груб без намерения» подходила ей как к никому другому. Так называемых неосторожных слов у нее не вырывалось, она твердо знала, что она говорит и зачем. В этой божественно тёплой комнате Ахматова проводила иногда весь день. Видимо, опять был период бедуинского образа жизни. Я стучала на машинке, она читала, перечитывала она тогда отца Сергия Толстого, и почему-то у нас называлось это так «Пэр-Сэрж». «Дайте-ка мне «Пэр-Сэржа», — говорила Анна Андреевна. Я шла за едой в кулинарию Покровских ворот, обедали». По вечерам вызывалась по телефона такси, и я провожала Анну Андреевну в тот дом, где она ночевала. Той ранней весной 1956 года мы с Анной Андреевной говорили о том, о чём говорили тогда все, о Сталине. Известное хрущёвское письмо читали вслух в творческих союзах, в редакциях, в учреждениях. Мне удалось попасть на это чтение в восьмую комнату Центрального дома литераторов. Человек 20-30 сидели вокруг стола и на стульях вдоль стен. Читал Каплер голосом прерывистым, взволнованным. Его слушали замерев, опустив головы, глаз не поднимая. И какой-то неизвестный мне старый человек вдруг закричал, забился, чтение было прервано. Старику давали воды и потом увели его, а вокруг шептались, что вы хотите, столько лет сидел, нервы не выдержали. Каплер продолжать отказался, сам плакал, за него дочитывал письмо кто-то другой. Я вышла из здания ЦДЛ на дворе Март. А погода, не помню, хотя она близко касалась меня. Весь долгий путь до улицы Обуха я прошла пешком. Собиралась сесть в троллейбус на площади Восстания, но тут же о своём намерении забыла. Шла и шла, вспоминала свою жизнь в Шанхае, Ахматовскими словами: "дал ты мне молодость трудную, столько печаль в пути". И то, как я была счастлива, когда поняла, во что мне надо верить, куда стремиться. Есть на свете страна, где всё устроено справедливо, где осуществляются лучшие мечты человечества. Хорошо, говорила мне мать. Допустим, но почему, объясни мне, арестовали дядю Диму? А Бористья в 1937 году любимого брата матери, горного инженера Воейкова. Мы знали из письма моей тётки Марии Дмитриевны, Это было и сложно, видимо, так, где меня неожиданно пришлось уехать. Но, ну, значит, было за что, твёрдо отвечала я. Боже мой, боже мой, боже мой. А ещё вспоминалось мне московское утро 4 апреля 1953 года, сообщение в правде о том, что врачи отравителями не были. Это две колонки на второй газетной полосе, они до сих пор стоят у меня перед глазами. то было утро, когда моя вера в справедливое устройство нашего общества, уже туманенная сомнениями, уже расшатанная, дала главную трещину. На другой день была у меня Анна Андреевна. Сама она Хрущёвскую письма не слышала и жадно расспрашивала о нём всех, кто слышал. Я рассказывала, а лицо её то и сказалось гневом, то становилось торжественным, и она медленно произносила: "Дожле, господи, дожле!" А еще я говорила о себе, о прекраснодушии своем, о наивности, о глупости. Годами принимала желаемое за действительное, а, может быть, хотела принимать. Так оно легче. В общем, я каялась в тот вечер, а Ахматова мне ответила. «Да что с вас взять? Вас здесь не стояло». Терпеливо, снисходительно относилась она ко мне. «И с такой благодарностью я сегодня это вспоминаю». Ведь и тогда, когда мне казалось, что я все поняла правильно, и тогда, когда я еще не окончательно выпуталась из плена иллюзий, вот пройдет еще два с половиной года, разразится нашумевший на весь мир скандал с романом «Доктор Живаго», и я, хотя и возмущалась пестревшими в газетах читательскими выступлениями, типа «Романа не читал, но скажу». Я тем не менее страстно доказывала друзьям, что Постернак поступил непатриотично, отдав своё произведение итальянскому издательству. Русский писатель должен, русский писатель не должен, произнося эти громкие слова, я не понимала, что поддавляю имена тем читателям, которые хоть романа в глаза не видали, но мнение о нём имеют. Ведь со всеми обстоятельствами дела я знакома не была. Ничего толком не зная, высказывалась, осуждала. Мои горячие речи Ахматова слушала молча. Лишь однажды своим медленным голосом промолвила сурово и отчетливо. Поэт всегда прав. Вечером 13 мая мне позвонили от Артовых. Завтра приезжает Ахматова, а встретить ее некому. Утром 14-го я отправилась на вокзал. Было ясно, солнечно, уже зелено. Я стою на перроне, передо мной медленно плывут вагоны, и в окне вижу лицо Ахматовой. Оно поразило меня выражением какого-то гневного страдания. Будто ничего доброго не ждет она и ни от себя, и ни от своего приезда. Ничего, кроме бед, не ждет, и вполне к этому готова. У меня только так и бывает, часто слышала я от нее. Оглушённая шумом внутренней тревоги, она любила эти пушкинские слова и часто их повторяла. Ахматова не видела ни перрона, ни людей, и увидала меня лишь в момент, когда поезд остановился, и я подошла к окну вплотную. Лицо её смягчилось, подогрело, а я подумала: "Неужели, неужели у неё всегда такое лицо, когда она одна?" Но на этот раз она приехала не новое горе встречать. Примечание из стихотворения Ахматовой «Что нам разлука, лихая забава». Конец примечания. Это был счастливый приезд. После долгой разлуки Анна Андреевна свиделась, наконец, со своим сыном. При первой их встрече я не присутствовала. Знаю все лишь по рассказам. Попав в Кардовом на третий, что ли, день после возвращения Льва Николаевича, я застала его уже чисто выбритым, в новом темно-синим, только что купленном, плохо сидевшем на нем костюме, Я привезла коньяк, и все, кто в те дни приходил, тоже непременно приносил что-нибудь выпить. И мне запомнилось бесконечное сидение за столом, сменяющиеся лица, кто-то уходил, кто-то новый приходил. Майский без электрического освещения вечер, синие облачка сигаретного дыма, Аля Ван Николаича и то, что было весело смотреть на светлое лицо Анны Андреевны. В июне того же года я была в Ленинграде. И впервые увидела Ахматову дома, на улице Красной Конницы. В квартире этой, кроме Ахматовой и Пуниной с мужем и дочерью, одну комнату занимали люди посторонние. Примечание Пунина: дочь искусствоведа Пунина от третьего мужа Ахматовой. Конец примечания. Не задолго до этого ледфонд выделил Ахматовой маленькую дачу в Коморове. Полторы комнаты, веранда и кухня, которую Анна Андреевна окрестила будкой. В последующие годы именно там я навещала Ахматову. Она улица Красной конницы бывала лишь в тот давний приезд, и мне смутно запомнилась эта квартира. На стене комнаты Ахматовой висел писанный маслом портрет Глебовой Судейкиной, о ней рассказано в поэме Без героя. Против входа стеллаж, уставленный книгами и дающий комнате уют, как и всегда дают книги. А от остального же впечатление заброшенности, давно не вытираемой пыли. и высокое окно старой петербургской квартиры, сквозь запыленные стекла которого был виден широкий по-летнему пустынный Суворовский проспект. Ахматовская беспомощность в быту была мне уже известна. Кто же заботился о бане Андреевне? В Москве я слыхала, что существует домработница, но видеть ее мне не довелось. Забегая вперед, скажу, что в течение многих лет каждую весну вставал вопрос, кто сможет поехать с Ахматова и в Комарова. Кто будет носить воду из колодца и готовить обед, эти заботы брали на себя по очереди друзья. И однажды вышло так, что никто не смог поехать. А баня Андреевна пеклась, жена поэтая Гиโทвича, Сильва Соломоновна, жившая в соседней будке. Тот мой приезд запомнился тем, что Ахматова показывала мне свой город и немного мой, ведь я в нём рделась. Она была ещё так подвижна тем летом. Мы ездили в Воспетый её Приморский парк Победы. Ходили по Невскому, часто останавливались. Анна Андреевна рассказывала мне чуть ли не о каждом доме, кто в нём жил и что в нём было. А не ставшей моей мадилой, ты крамольный, опальный, милый, побледнел, помертвел затих. Разлучение наше мнимо, я с тобою неразлучима, тень моя на стенах твоих, отражение моё в каналах, звук шагов в Эрмитажных залах, где со мною мой друг бродил, и на старом Волховом поле. «Где могу я рыдать на воле над безмолвием братских могил?» Еще и не кончились белые ночи, и мы с Анной Андреевной, не зажигая огня, ужинали в моем номере европейской гостиницы. Позже, когда мы с Реформацким переехали в новый дом на Аэропортовской, Ахматова была у нас и читала поэму без героя. «А ведь герои тут есть», — сказал Реформацкий. «Герой поэмы Петербург». Ахматова согласилась с этим.